Внесено одно предложение: исключить из членов партии товарища Бакасова. Кто за? Одну минутку, товарищ Шкатаев. Снова порывисто встал Керембеков. Товарищи члены бюро, не совершим ли мы тяжёлую ошибку? Есть другое предложение: ограничиться строгим выговором с занесением в личное дело Бакасова. и объявить вместе с этим выговором члену бюро Сигизбаеву за оскорбление партийного и человеческого достоинства коммуниста Бакасова за недопустимый метод работы Сигизбаева, как уполномоченного райкома. «Демагогия!» — вскричал Сигизбаев. «Успокойтесь, товарищи», — сказал Кашкатаев. «Вы находитесь на бюро райкома, а не дома у себя. Прошу соблюдать дисциплину». Теперь всё зависело от него, первого секретаря райкома. И он повернул дело так, как и рассчитывал Сигисбаев. Привлекать Бакасова к уголовной ответственности я не нахожу нужным, сказал он. Но в партии ему, конечно, не место. В этом товарищ Сигисбаев совершенно прав. Будем голосовать. Кто за исключение Бакасова? Членов в бюро было 7 человек. Трое подняли руки за исключение, трое против. Оставался сам Кашкатаев. Помедлив, он поднял руку за. Танабае ничего этого не видел. Он узнал решение своей участи. Когда услышал, как Кошкатаев обратился к секретарше: "Запишите в протокол. Решением бюро райкома товарищ Бакасов Танабай исключён из членов партии". Вот и всё, сказал про себя Танабай, помертвев. А я настаиваю на объявлении выговора Сигисбаеву, не сдавался Керембеков.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 только поймёт ли он оценит ли эту услугу кто его знает коварен хитёр люди задвигались на стульях как бы собираясь уходить танабай решил что всё уже кончено встал и молча ни на кого не глядя направился к дверям бакасов вы куда остановил его кашкатаев оставьте свой партийный билет оставить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 шитой руками джайдар. Сумочку эту он бай насил на ремешке через плечо. Наконец вытащил наружу, достал партийную книжецу нагретую у груди и положил её тёплую, пропитанную запахом своего тела на холодный полированный стол Кашкатаева. Поёжился даже, самому стало холодно.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 Если даже и поднял руку, если даже и сказал нехорошие слова, объяснить вам этого не смогу. Вот и всё стало быть. Наступило гнетущее молчание. Хм. Значит, на партию обижаешься. Раздражённо сказал Кашкатаев. Ну, знаешь, товарищ. Партия тебя на путь истинный наставляет.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 Люди шли и ехали по своим делам. Детвора бегала на площади у клуба. А танабаю тошно было смотреть на всё, и от самого себя было тошно. Скорей отсюда в горы, домой, пока не случилось с ним ещё что-нибудь плохое. У конавья рядом с его конём стоял гульсары. Большой, длинный и сильный. Переступил он с ноги на ногу, когда приблизился тонабай и посмотрел на него спокойно и доверчиво тёмными глазами. Позабыл уже и находится, как колотил его тонабай вилами по голове. На толный конь. "Забудь, гульсары, не обижайся", шепнул и находцу тонабай. "А у меня беда большая. Очень большая беда". и всхлипнул, обнявшее у коня, но сдержался, не заплакал, постыдившись прохожих. Сел на свою лошадь и поехал домой. Чоро догнал его за Александровским подъёмом. Как только послышался позади знакомый перестук бегущего виноходца, Танабай обитчево поджал губы, нахохлился. Оглядываться не стал. Обида за себя темнила душу, темнила глаза. Теперешний Чоро был для него совсем не тем, каким был когда-то прежде. Вот и сегодня стоило Кашкатаеву повысить голос, и он покорно сел на место, как вышколенный ученик. А что же дальше? Люди верят ему, а он боится сказать правду.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 Не повернул Тынабай головы и тогда, когда чаро догнал его и поехал рядом, сдерживая разгорячённого виноходца. "Я думал, ты и набай мы вместе выедем", сказал он, переводя дыхание. "Хватился, а тебя уже нет". "Чего тебе?" всё так же не глядя на него бросил Тынабай. "Езжай своей дорогой". "Давай поговорим", не отворачиваясь, это набай Поговорим как друзья, как коммунисты, начал Чаро и Осиёксе на полуслове. Я тебе не друг, и тем более и не коммунист уже. Да и ты давно уже не коммунист. Ты прикидываешься. Им. "Ты это серьёзно?" спросил Чаро упавшим голосом. "Конечно, серьёзно. Выбирать слова ещё не научился". Что, где и как говорить тоже не знаю. Ну, прощай. Тебе прямо, а мне в сторону. Танабай свернул коня с дороги и, не оборачиваясь, так и не глянув ни разу в лицо друга, поехал полем, прямиком в горы. Он не видел, как мертвенно побледнел Чоро, как хотел остановить его, протянув руку, и как потом скорцился, схватился за грудь, как повалился на гриву и на ходце хватая ртом воздух. Плохо мне, шептал чарокорёжись от невыносимой боли в сердце. Ой, плохо мне, хрипел он синея и задыхаясь. Скорей домой, гульсары, домой скорее. Мчал и находиц его к аилу под тёмной пустынной степи. пугал коня голос человека слышалось в нём что-то страшное жуткое прижал гульсары уши испуганно фырка на бегу а человек в седле мучился корёжился судорожно вцепившись руками и зубами в гриву коня поводья болтались свисая с шеи бегущего гульсары